Кристина подумала, что именно так Гитлер и Сталин обращали толпу в послушное стадо. Когда дьявол явится среди нас и начнет свою работу в этом скорбном мире, мы не можем просто пасть ниц и молить Господа, чтобы он избавил нас от него. Искушение дьяволом — это испытание нашей веры и добродетеля, это вызов нам. и мы не можем пренебречь им. Мы должны доказывать, что достойны спасения, достойны того, чтобы вознестись в рай. Мы не можем уповать на то, что Господь избавит нас от ерма, потому что мы сами возложили на себя это ермо. Наша святая обязанность – противостоять греху и восторжествовать над грехом своей волей, своими силами – которыми Господь Всемогущий наделил нас. Так заслужим мы честь быть по правую его руку вместе с ангелами. Старуха, наконец, оторвала взгляд от Джоя и обратилась к Кристине. Глаза ее были как никогда безумны. — А ты только выказываешь собственное невежество и безверие, если относишь болезнь или смерть, или другие земные страдания насчет Господа нашего, владыки небесного и земного. Не он принес зло на землю и наслал народ людской десять тысяч казней. Это сам сатана, отвратительный змей, искушавший в Эдемском саду Еву, которая познакомила тысячи поколений с грехом, смертью и отчаянием. Мы сами навлекли на себя это зло. И теперь, когда в обличии ребенка воплощенное зло ходит по земле, мы обязаны сами остановить его. Это испытание из испытаний. И спасение рода людского зависит от того, способны ли мы выдержать его. Кристина, онемев от ярости старухи, утратила всякую надежду. с п и в е снова повернулась к Джою. — Я чую, как смердит твое сердце, чую, как от тебя исходит энергия зла. Она ледяным холодом пронизывает меня до костей. О, мне известно, кто ты! Известно! Уже неспособная предпринять что-либо физически, Кристина преодолела охвативший ее панический ужас, грозивший лишить ее разума, и мучительно старалась ухватиться за какую-нибудь спасительную идею. Она была готова на все, каким бы бесполезным это ни казалось, но ей на ум не приходило ровно ничего. Она увидела, что Чарли, несмотря на его состояние, удалось подтянуться и сесть, хотя каждое движение должно было причинять ему адскую боль. Он не стал бы предпринимать таких усилий, не будь у него какой-то... т о п о б у д и т е л ь н о й причины. Может быть, его осенила та идея, которая ускользнула от Кристины, и хотелось в это верить. Она всем сердцем надеялась на это. с п и в е переложила нож и протянула его верзиле. — Пора, Кайл. Внешность мальчишки — обман. Он только кажется маленьким и тщедушным. На деле же он силен и будет сопротивляться. И хотя я избрана, у меня уже не хватит сил. Дело за тобой. На лице Кайла появилось странное выражение. Кристина ждала, что увидит в его глазах торжество, маниакальную ненависть. Но встретила там не то чтобы тревогу или растерянность, но какую-то смесь. из того и другого, и еще нерешительность. — Кайл, пробил твой час стать разящим мечом Господним! Кристина содрогнулась. Царапая ногтями камни, она поползла к Верзиле, от страха забыв про боль в ноге. Она уцепилась за край его куртки в надежде опрокинуть его и вырвать из рук оружие. При той силе и гигантских размерах, которыми он обладал, это выглядело совершенным безрассудством, но не у с п е л а предпринять ровным счетом ничего, потому что он с размаху ударил ее прикладом, как до того уже огрел собаку. Удар пришелся в плечо, и Кристину отбросило на камни с такой силой, что у нее прервалось дыхание. Ловя ртом воздух, она схватилась за ушибленное место и заплакала. Из последних сил, преодолевая боль, от которой темнело в глазах, Чарли подтянулся и сел, как будто взглянув на сцену под другим углом зрения. Мог наткнуться на какую-то зацепку, которую они прозевали, пытаясь изменить ситуацию. Однако спасительная идея не приходила. Кайл взял из рук Грейс нож, отдав ей винтовку. Старуха отступила, пропуская Верзилу вперед. Кайл разглядывал нож с каким-то недоумением. На л е з в и е мерцали призрачные блики огня. Чарли попробовал подняться, уцепившись за уступ, на котором горел костер, рассчитывая схватить горящую головню, и швырнуть ею в верзилу. Спиви краем глаза видела его отчаянную попытку преодолеть тяжесть своего разбитого тела и наставила на него ружье. Она напрасно беспокоилась. Сил дотянуться до костра у него не было. Кайл Барлоу посмотрел на нож, потом на мальчика. Не в силах, определить, что больше страшить его. Он имел дело с ножами. Когда-то он вонзал их в людей, иногда убивая их. Это было несложно, и он таким образом выпускал пар, давая выход ярости, которая постоянно накапливалась в нем. Но он уже не был прежним Кайлом. Он научился контролировать эмоции. Он, наконец, узнал, какой он есть. Прежний Кайл готов был ненавидеть каждого, знакомого и незнакомого, просто за то, что рано или поздно все отворачивались от него. Но теперешний новый Кайл осознал, что своей ненавистью он больше вредил себе, чем другим. Теперь он понимал, что... не всегда от него отворачивались из-за его отталкивающей внешности, а чаще из-за грубости и злоба. Грейс приняла его и указала ему цель. Со временем он узнал, что такое привязанность, а потом впервые открыл для себя, что такое любить и быть любимым. Сейчас же, если он снова возьмется за нож, Если убьет ребенка, то неминуемо скатится в пропасть, из которой когда-то выбрался. Он боялся ножа, но он боялся и ребенка. Он верил в психическую энергию Грейс, поскольку был свидетелем, как она совершала такое, что не под силу простому смертному. Поэтому, возможно, она и права, утверждая, что этот ребенок – исчадие ада. Если ему не удастся убить мальчишку-демона, он предаст Бога, Грейс и весь род людской. Но не требует ли от него душу в обмен на обещание спасения? Что значит убить, чтобы снискать благодать Божью? Нет ли здесь противоречия? Прошу вас. «Пощадите моего малыша!» «Пожалуйста!» — умоляла его Кристина с к а в е л л а Кайл взглянул на нее. Он все больше недоумевал. Эта женщина совсем не походила на черную Мадонну, за спиной у которой была власть тьмы. Это была раненая, перепуганная, умоляющая о пощаде женщина. Это он причинил ей боль и теперь чувствовал внезапный приступ вины.